Они молча докурили свои сигары, потом принялись обсуждать детали предстоящей поездки. Когда Джемма пришла, они и виду не подали, насколько необычно была их беседа. по Пообедав, все трое приступили к деловому разговору. Когда пробило одиннадцать, Мартини встал и взялся за шляпу. «Я схожу домой и принесу вам свой дорожный плащ, Реварес. В нем вас гораздо труднее будет узнать, чем в этом костюме». «Хочу, кстати, сделать небольшую разведку до отъезда. Надо посмотреть, нет ли около дома шпиков». «Вы проводите меня до заставы?» «Да. Две пары глаз вернее одной, на тот случай, если за вами будут следить. К двенадцати я вернусь. Смотрите же, не уходите без меня. Я возьму ключ, Джемма, чтобы никого не беспокоить звонком». Она внимательно посмотрела на него и поняла, что он нарочно подыскал предлог чтобы оставить ее наедине с Оводом. «Мы с вами поговорим завтра», — сказала она. «Утром, когда я покончу со сборами». «Да, времени будет вдоволь. Хотел еще задать вам два-три вопроса, Риварес, да, впрочем, потолкуем по дороге к заставе. Джемма, отошлите Кэти спать и говорите оба по возможности тише. И так до двенадцати». Он слегка кивнул им и с улыбкой, выйдя из комнаты, Громко хлопнул наружной дверью. «Пусть соседи знают, что гость сеньоры Болла ушел». Джемма пошла на кухню пожелать Кэтти спокойной ночи и вернулась, держа в руках поднос с чашкой черного кофе. «Не хотите ли прилечь немного?» — спросила она. «Ведь вам не придется спать эту ночь?» «Нет, что вы. Я посплю в Сан-Лоренцо, пока мне будут доставать костюм и грим». «Ну так вы кофе». «Подождите, я подам печенье». Она стала на колени перед буфетом, а овод подошел и вдруг наклонился к ней. «Что у вас там такое? Шоколадные конфеты и английский ирис? Да ведь это пища богов!» Джемма подняла глаза и улыбнулась его восторгу. «Вы тоже, Сластена? Я всегда держу эти конфеты для Чезары. Он радуется, как ребенок, всяким лакомством». «В самом деле?» Ну так вы ему завтра купите другие, а эти дайте мне с собой. С вашего разрешения я положу риски в карман, и они утешат меня за все потерянные радости жизни. М -м надеюсь, мне будет дозволено пососать риску, когда меня поведут на виселицу. Подождите, я найду какую-нибудь коробочку. Они такие липкие, а шоколадных тоже положить? Нет, эти я буду есть теперь с вами. «Я не люблю шоколада. Ну, садитесь и перестаньте дурачиться. Весьма вероятно, что нам не представится случая толком поговорить, перед тем, как один из нас будет убит и...» «Она не любит шоколада», — тихо пробормотал овод. «Придется объедаться в одиночку. Последняя трапеза накануне казни, не так ли? Сегодня вы должны исполнять все мои прихоти». «Прежде всего я хочу, чтобы вы сели вот в это кресло, а так как мне разрешено прилечь, то я устроюсь вот здесь. Так будет удобнее». Он растянулся на ковре у ног Джеммы и, облокотившись о кресло, посмотрел ей в лицо. «Какая вы бледная! Это потому, что вы видите в жизни только ее грустную сторону и не любите шоколада. Да побудьте же серьезны хоть пять минут, ведь дело идет о жизни и смерти!»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 Сие творите в моё воспоминание.